Глава 145. И ты это знаешь. Джейми вернулся три дня спустя. Через седло Миранды была перекинута огромная туша. Кобылу это не радовало, хотя и возражений она не проявляла. Лишь громко фыркнула и вздрогнула. Когда хозяин стащил с её спины добычу, и та со стуком упала на землю. «Молодец, девочка!» Джейми похлопал Миранду по плечу. «Ян тут, Он поцеловал меня и глянул в сторону холма, где располагался домик Макдональдов. «Мне бы не помешала его помощь». «Ян у себя», — улыбнулась я. «Но не знаю, станет ли он отвлекаться на свежевание оленя. Парень и на шаг не отходит от новорожденного сына». На усталом лице Джейми появилась широкая улыбка. «Сына! Слава Бригите и Архангелу Михаилу!» «Крепкий паренёк». «Ещё какой!» — заверила его я. «Весит фунтов 9 «Бедная Рэйчел!» — сочувственно скривился он. «Первый ребёнок и такой большой. Как она сама?» «Устала, намучилась, но в остальном в порядке». «Принести тебе пиво, пока ты занимаешься лошадью». «Хорошая жена дороже золота», — улыбнулся Джейми. «Иди сюда, Монген Он притянул меня к себе и крепко обнял. Я обвела мужа руками, чувствуя его напряженные мышцы, в которых, несмотря на утомленность, еще оставалось много сил. Так мы и стояли. Я прижималась щекой к его груди, а он зарылся лицом в мои волосы. Будучи супругами, мы черпали энергию друг из друга, готовые ко всему, что нас ждет. Все радовались и суетились вокруг малыша, которого так и назвали Огги. У родителей было столько вариантов, что выбрать они в итоге не смогли. Потом свежевали оленью тушу, праздновали до ночи, и лишь поздним утром следующего дня мы с Джейми снова остались наедине. «Вчера не хватало только вишневого ликера», — заметила я. «Впервые за всю жизнь видела такой разнообразный ассортимент выпивки». Мы не спеша шли к месту нового дома с несколькими мешками гвоздей, очень дорогой пилой маленького размера и рубанком. Его Джейми принёс вместе с оленем. Джейми усмехнулся, однако ничего не сказал. Он внимательно рассматривал место, видимо, представляя себе наше будущее жилище. «Может, построить три этажа?» — предложил он. «Стены выдержат. Правда, сделать ровные дымоходы будет труднее». «Зачем нам столько комнат?» С сомнением отозвалась я. В прежние времена в старом доме, который чуть не трещал по швам от наплыва посетителей, эмигрантов и беженцев, я иногда мечтала о более просторном жилье. Чем выше дом, тем больше ненужных гостей. Ты как будто про белых муравьёв говоришь. Про каких ещё? А, про термитов. Да, есть некое сходство. Я аккуратной горкой сложила гвозди, и пошла умыться к ручью, протекавшему среди камней на пригорке. Когда я вернулась, Джейми уже снял рубаху и сколачивал что-то вроде козел для пилки дров. Я несколько дней не видела его голым по пояс и наслаждалась зрелищем. Тело было гибким, желистые мышцы легко ходили под кожей. Хорошо, что здесь он чувствует себя в безопасности и может забыть о шрамах. Я присела на перевернутое ведро и стала наблюдать за мужем. Из-за стука молотка птицы на время умолкли. И когда Джейми закончил и поставил на ножки готовые козлы, в ушах у меня зазвенело от тишины. «Ты не обязан был это делать», — тихо проговорила я. Он поджал губы и, опустившись на корточки, молча взял несколько гвоздей. «Когда мы вступили...»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 Вскоре он повернулся ко мне и взял мои ладони таким официальным жестом, будто готовился произнести брачную клятву. «Ты рано потеряла родителей, Моньендон И скиталась по миру в поисках родины. Ты любила Френка. На этих словах его рот машинально сжался. И, конечно же, ты любишь Бриану, Роджера Мака и ребятишек. На твой настоящий дом, Саксоночка, это я».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 «Вместе с Рэйчел», — наконец сказал Джейми, поглощая яблочный огрызок. «Будешь доедать свою, Саксоночка?» «Нет», — я подала ему остатки яблока. «В косточках содержится цианит». «Я от этого умру?» «Как видишь, пока не умер». «Вот и хорошо». Он вытащил черенок и съел сердцевину фрукта. «Они еще не придумали имя малышу?»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 Моё внимание вдруг привлекло что-то движущееся у дальнего края скалы. По гужевой тропе шли люди. Кто это там? Без очков на таком расстоянии я видела лишь четыре маленькие точки. Джемми прикрыл глаза ладонью от солнца. «Я никого из них не знаю», — сказал он без особого интереса. «Наверное, семья. Там вроде пара детишек. Может, новые поселенцы. С собой у них, правда, почти ничего нет».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 сжимая пальцы до синяков. Из дома вышла Эми Хиггинс. Высокая женщина сняла шляпу и помахала ей. Длинные рыжие волосы рассыпались по плечам. «Здравствуй, дом!» — со смехом кричала она. Подхваченной одной волной, мы с Джейми бросились вниз по холму. Я впереди, он широко раскинув руки, «следом за мной».